Могу я вернуться на занятия, спросила я, не хватало ещё, чтобы Чарли за мной ухаживал. Сегодня лучше отдохнуть, посоветовал доктор. А он вернётся в школу? поинтересовалась я, имея в виду Эдварда. Должен же кто-то сообщить добрую весть, самодовольно изрёк Кален младший. Вообще-то, вмешался доктор, почти вся школа собралась в приёмном покое. О, нет, застонала я, закрывая лицо руками.